Глава 3 1950 год. Томас набрал нужную комбинацию цифр в замке и открыл свой шкафчик. Вот уже несколько месяцев на всех шкафчиках в раздевалке висели замки, и членов клуба просили оставлять бумажники в конторе, где их заклеивали в конверты и убирали в сейф. Это было сделано по настоянию Брюстера Рида, после того, как у него пропала из кармана знаменитая 100-долларовая ассигнация в ту субботу, когда Томас ездил в Порт-Филипп. В понедельник, когда Томас вернулся в клуб, Доминик с удовольствием сообщил ему эту новость. «По крайней мере, теперь эти гады знают, что ты ни при чем, и не будут обвинять меня, что я нанял на работу вора». Более того, он даже добился, чтобы клуб повысил Томасу жалование на 10 долларов. Так что теперь он получал 45 долларов в неделю. Томас переоделся в чистый спортивный костюм и надел боксерские туфли. Он заменял Доминика на пятичасовых занятиях по гимнастике, а потом обычно находились два-три члена клуба, которые просили провести с ними пару раундов. Он научился у Доминика казаться агрессивным, не нанося ущерба противнику, и запомнил изречение Доминика, убеждавшего его членов, что он учит их драться. Томас не трогал 4900 долларов, лежавших в сейфе в порт -Филиппе и, встречаясь с молодым Синклером в раздевалке, по-прежнему именовал его сэр. Ему нравилась гимнастика. В противоположность Доминику, который только громко отбивал ритм, Том делал все упражнения вместе с учениками. Жимы под грузом, велосипед, коня, приседания, отжимания от пола на прямых ногах и руках и все остальное. Эти упражнения поддерживали его в форме и одновременно забавляли. Смешно смотреть, как все эти солидные важные господа потеют и задыхаются. В голосе его тоже появились приказные нотки, отчего он казался себе не таким уж мальчишкой. Просыпаясь утром, он уже не боялся, что днем с ним произойдет что-то скверное, с чем он не сумеет сладить. Когда Томас после гимнастики вошел в зал, Доминик и Грининг надевали перчатки. Доминик был простужен, а кроме того, накануне вечером слишком много выпил. Глаза у него были красные, двигался он медленно. Тренировочный костюм висел на нем мешком. Доминик выглядел совсем старым, сквозь растрепанные волосы поблескивала лысина. Грининг слишком высокий для своей весовой категории. Нетерпеливо расхаживал по залу, неприятно скрипя по матам боксерскими туфлями. В ярком свете ламп глаза его казались выцветшими, а коротко стриженные белокурые волосы почти платиновыми. Во время войны он был капитаном в морской пехоте и заработал почетную награду. Розовый щеки. С прямым носом и тяжелой челюстью он бесспорно был красив, и если бы не вышел из богатой семьи, пренебрежительно относившейся к профессии актера, наверняка мог бы стать звездой в ковбойских фильмах. С того дня, как Грининг обвинил Томаса в краже 10 долларов, он ни разу не заговаривал с ним. И сейчас, когда тот вошел в зал, где должен был сразиться с одним из членов клуба, даже не взглянул в его сторону. — Помоги мне, малыш! — попросил Доминик и вытянул руки. Томас завязал ему перчатки, а Гринингу завязал перчатки Доминик. Доминик взглянул на большие часы над дверью зала, чтобы засечь время и случайно не пробоксировать более двух минут без отдыха. Потом поднял руки и шагнул к Гринингу. «Если вы готовы, можем начинать, сэр!» И Грининг немедленно двинулся на него. Он боксировал в традиционной академической манере. Длинные руки позволяли ему посылать неожиданные удары в голову Доминику. Простуды и похмелье быстро дали о себе знать. Доминик начал задыхаться. Пытаясь выйти из круга ударов, он уперся головой Гринингу в подбородок и без особого энтузиазма наносил ему вялые удары в живот. Внезапно Грининг отступил назад и правой рукой нанес молниеносный апперкот, который пришелся Доминику прямо в зубы. «Дрянь!» — подумал Томас, но вслух не сказал ничего. И выражение его лица не изменилось. Доминик сел на мат и непроизвольно поднес огромную перчатку к окровавленным губам. Грининг даже не двинулся с места, чтобы помочь ему встать. Он со своей позиции равнодушно смотрел на Доминика, ожидая, когда тот поднимется. Доминик протянул руку в перчатке к Томасу. — Сними их с меня, малыш! — хрипло сказал он. — На сегодня хватит. В полной тишине Томас нагнулся, расшнуровал перчатки и снял их с Доминика. Он знал, что старый боксер не захочет, чтобы ему помогли встать, и поэтому не предложил руку для опоры. Доминик медленно поднялся на ноги и вытер окровавленный рот рукавом. — Извините, сэр, — сказал он Гринингу, — я окажется сегодня не в форме. — Мне такой разминки мало, — недовольно заметил Грининг. — Вам следовало сразу сказать, что вы плохо себя чувствуете. Я тогда не стал бы раздеваться. — А как ты, Джордах? — повернулся он к Томасу. «Я пару раз видел тебя в работе. Хочешь размяться со мной несколько минут?» «Джордах!» — мелькнуло в голове Томаса. «Он знает мою фамилию». Томас вопросительно взглянул на Доминика. Грининг был совсем не похож на толстяков-энтузиастов, стремящихся поддерживать форму. Таких обычно давал ему Доминик. В темных опухших глазах Доминика вспыхнула сицилийская ненависть. Настало время поджигать дом хозяина. «Ну что ж, Том...» — Если мистер Грининг изъявляет такое желание... — тихо сказал он, сплевывая кровь. — Я думаю, ты можешь оказать ему услугу. Томас надел перчатки, и Доминик, молча опустив голову, чтобы не видно было глаз, затянул их. Томас ощутил знакомое напряженное чувство — страх, удовольствие, нетерпение. По рукам и ногам словно пробежал электрический ток. Он заставил себя весело дружелюбно улыбнуться Гринингу, который смотрел на него с каменным лицом. Доминик отступил в сторону. «Порядок», — сказал он. Грининг, прикрывая подбородок правой рукой, а левую выставив вперед, двинулся на Томаса. Тот легко отбил удар его левой руки и тотчас уклонился, метнувшейся к нему правой. Грининг был выше его, но всего на 8-9 фунтов тяжелее. Однако двигался он быстрее, чем Томас ожидал, и следующий сильный удар пришелся Томасу повыше виска. Томас давно не дрался по-настоящему. Последним его противником был мастер в бруклинском гараже, а вежливые разминки с мирными джентльменами из клуба были недостаточной подготовкой к такому поединку. Грининг сделал обманный выпад и нанес левый хук Томасу в голову. «Сукин сын не шутит!» — подумал Томас, пригнулся, ударил левой Грининга в бок и послал удар правой ему в подбородок. Грининг вошел в клинч, стал молотить его по ребрам правой. Он был сильный, без сомнения, очень сильный. Томас бросил быстрый взгляд на Доминика, ожидая какого-нибудь сигнала. Но тот бесстрастно стоял в стороне. «Ну что ж, прекрасно!» — решил Томас. «Тогда начнем. Черт с ним! Будь что будет!» Они сражались без перерыва, положенные две минуты. Грининг дрался расчетливо и грубо, пользуясь преимуществом своего роста и веса. А Томас вкладывал в свои метки удары всю злобу, которую так долго держал под спудом. «Вот тебе, капитан!» — говорил он про себя, пуская вход все известные ему приемы. — Получай, богатый красавчик! — Вот тебе, полицейский, на все твои десять долларов! У обоих уже текла кровь из носа и изо рта, когда Томас нанес наконец удар, который он знал будет началом конца. Глупо улыбаясь, Грининг отступил назад, слабо размахивая поднятыми руками. Томас обошел вокруг него, готовясь к последнему решающему удару. Но в этот момент Доминик встал между ними. «Пока хватит, джентльмены», — сказал он. Это была хорошая разминка. Грининг быстро пришел в себя и холодно уставился на Тома. «Снимите с меня перчатки, Доминик», — коротко сказал Грининг. Он даже не подумал вытереть кровь с лица. Доминик расшнуровал ему перчатки, и Грининг, держась очень прямо, вышел из зала. «Прощай, моя работа в клубе», — сказал Томас. «Очень может быть», — согласился Доминик. Но такой бой стоит этого, по крайней мере, для меня. И он улыбнулся. Прошло три дня, но ничего не случилось. Кроме Доминика, Грининга и Томаса, в зале тогда никого не было. И ни Доминик, ни Томас не сказали о поединке с Гринингом никому из членов клуба. Возможно, Грининг был слишком сконфужен тем, что его побил 20-летний мальчишка, уступавший ему и ростом, и весом, и не решался устроить скандал. Каждый вечер перед закрытием клуба, Доминик говорил, пока все тихо, и стучал по дереву. Но на четвертый день Чарли, уборщик раздевалки, подошел к Томасу. — Доминик вызывает тебя к себе, — сказал он. — Иди немедленно. Томас вошел в кабинет Доминика. Тот сидел за письменным столом, пересчитывая лежавшие перед ним деньги — девяносто долларов десятками. Доминик печально взглянул на Томаса. — Вот тебе жалование за две недели вперед, малыш, — сказал он. — Сегодня днем было собрание клубного комитета. — Ты уволен. Томас положил деньги в карман. — А я надеялся продержаться здесь хотя бы год, — подумал он. — Вам следовало разрешить мне нанести и тот последний удар, — заметил Томас. — Да, наверное. — У вас тоже будут неприятности? — Возможно, — ответил Доминик и добавил. — Береги себя. Запомни мой совет. Никогда не доверяй богачам. Они обменялись рукопожатием. Томас прошел в раздевалку, собрал свои вещи и вышел из здания, не попрощавшись ни с кем.